Глава двадцать т р Агнес зашла в уголок старшего архистратига и остановилась тактично кашлянув. Хорошо, что ты пришла. Повернулся к ней Михаил. Он сидел на одной из своих лавочек, а в руках у него было маленькое, полностью заплаканное создание. Светловолосая ангельская девушка содрогалась в рыданиях, а Михаил мучился в тщетных попытках хоть как-то ее утешить. Агнес узнала одну из молоденьких хранительниц. Что случилось, Леся? Начальница легиона подошла ближе и присела на корточках перед плачущей девушкой. Ее рука забрала ее ладонь. Все закончилось. Только промолвила девушка. Агнеса в п р о с и т е л ь н о взглянула на Михаила. Парень, ангел отпал на землю. Объяснил архангел. За грех. Я старалась, я пыталась с ним поговорить. Но он меня не слушал, все больше отдалялся. Я не смогла его остановить. Сквозь слезы вымолвила о л е с я школьная выпускница ушедшего десятилетия. Михаил уловил без слов. Он стал славочке и отошел подальше от женщин. Краем глаза он увидел, что Агнес берет обе руки девушки и начинает ей что-то тихо говорить. Прошло десять минут, и хранительница встала с обсохшими ресницами. Хорошо. спросила Агне с отрывком из фразы. Хорошо, кивнула Алися. Спасибо, Агне. Спасибо большое. И тебе тоже, сказала она Михаилу. До свидания. До свидания, маленькая. проговорил Михаил одними губами. Девушка исчезла умеренной лицом. Что ты ей сказала? Я ее успокаивал почти полчаса и все никак. Наверное, слова в такой ситуации похожи друг на друга. Улыбнулась Агнес. А у меня ничего не получилось, видишь. Меня ты всегда мог утешить. Просто порой женское сердце лучше поймет другое женское сердце и подскажет, что лучше сказать. Теперь всегда тебя буду звать. Молвил он. Я надеюсь, у тебя нет проблем. Чего ты вдруг спросил? На всякий случай. Улыбнулся Михаил. Понимаешь, сегодня ангелов как прорвало. Все идут ко мне со своими трудностями. Я четыре часа без перерыва со всеми говорю на самые личные темы. Я пришла, чтобы увидеть тебя, отозвалась Агнес. А ты слышал новость? Какую? Тебе целый приход молится об истреблении их соседей иной веры. Опять Россия отличилась. Это я слышал. Обращенные ко мне молитвы слышу всегда, сказал Михаил. Это все тот же демон изголяется, с которым воюет м и р о с л а в У них дуэль, кто кого переплюнет. Вот и новая бесовская затея. Я уже поднимал вопрос о том, что делать с нетерпимостью. Пока что он становится все о с т р е е и о с т р е е Михаил задумался. Ну, мы идем? Взглянула на помощницу. Куда? Не поняла Агнес. Истреблять последователей иной веры. Куда-куда? о п е шла она. Шучу. Коротко улыбнулся Михаил. Ты сейчас куда, птенчик? У меня занятия в школе Ангелов. Замечательно. У меня через полчаса выпускники. Полетим вместе. Предложила Агнес. Да, но сначала пойди сюда. Кое-что покажу. Позвала р х а н г е л Он взял помощницу за плечо и подвёл её к фонтану. Что? Спросила она с интересом. Смотри. Михаил указал на чудо природы, прячущееся за фонтанирующими ракушками. Какая прелесть! Откуда это здесь? Агнес наклонилась над очаровательным кустиком, который цвел светло-голубыми цветами, похожими на орхидеи. Это я вырастил, ответил Михаил. Маленький сюрприз. Он наклонился и н а р в а л охапку цветов. Это тебе, зай. Протянул он букет помощнице. Спасибо, Миша, но так жалко рвать такое чудо. Не волнуйся, они растут быстрее, чем Габри сочиняет поэмы. Успокоил ее Михаил. А букет очень подходит к твоему платью. Агнес взглянула на свой подол. В самом деле, его бирюзовые оттенки прекрасно сочетались с цветами. Михаил протянул помощнице руку. Она положила свою ладонь на его пальцы, и они вместе исчезли из уголка. Школа для маленьких ангелов примыкала к западной части райского сада, вернее сказать, это была даже не школа, а особое пространство, где жили только молоденькие ангелочки и их учителя и няни. Гигантская многоярусная воздушная громада, заменяющая классы для различных возрастов, плавно переходила в обширный сквер, где резвились все от м а л о д о велика. Сквере было много зелени и цветов, детские площадки и импровизированные замки, игрушки стояли прямо в ящиках на земле, а в воздухе летали воздушные шары. Замечательные овражки и пригорки, деревья и лощины, в которых так весело было играть в прятки и догонялки. Сюда каждую неделю наведывался любимец малышей Архангел Гавриил, который постоянно придумывал что-то новое, приносил изобретенные им безделушки. и лично веселился с подрастающим поколением на просторах школы, повергая в смех воспитателей. Михаил и Агнес возникли у самого входа в учебное пространство, их руки разъединились. Агнес поплыла по воздуху вверх, где ее ожидал младший класс, в котором она по традиции преподавала искусство обращения с потоками энергии, а Михаил свернул вправо к уже приметившим его выпускникам английской школы. Классы жили. Внизу шли занятия за партами. С левой стороны ангелы гоняли футбольный мяч. Звоном колокольчика началась перемена, и первый архангел увидел, как один радостный поток детей сменяется другим, пришедшим на новые уроки. Здравствуй, Михаил. Классный руководитель вышел вперед, приветствуя архангела. Это был невысокого роста мужчина со спокойным взглядом, д а в н и ш н и й учитель ангельской школы. Подчиняясь своему собственному кодексу и принимая во внимание рекомендации архангелов насчет учебного процесса, эти ангелы-преподаватели несли отдельное важное служение. Здравствуй, Богдан. Михаил протянул руку, пожимая ладонь воспитателя. Здравствуйте, молодые господа. Улыбнулся он ангелам. Бесплотные духи на перебой поздоровались. Подростки. Они стояли бесформенной кучей. И с пытливым нетерпением смотрели на первого из высших духов, который сегодня пришел, чтобы приоткрыть им тайну их дальнейшей уже взрослой жизни. Ребята очень ждали твоего прихода, сказал Богдан, и очень надеются услышать от тебя, что их ждет впереди. Это известно только Богу, отозвался Михаил. Его темно-карие глаза внимательно оглядели присутствующих. Хорошие дети. видно, что большинство сильные и старательные есть парочка очень талантливых вон тот сама добра та этот парень неустойчивая натура надо его беречь девушки и юноши позвольте первым делом поздравить вас с успешным окончанием курса обучения конечно на этом ваша учеба не заканчивается потому что вам предстоит еще очень многое узнать во взрослой части райского сада да и вся наша жизнь Не сочтите ненужным п о в т о р е н и е м это учение. Сегодня я проведу беседу с каждым из вас, после чего вы вступите в ангельскую часть рая и начнете узнавать нашу жизнь на практике. Вы познакомитесь с нашими ангелами и архангелами, узнаете разные мнения по поводу служений, подумаете и подберете себе работу по сердцу. У вас будет достаточно длительный период, чтобы сделать правильный выбор. Мы вам будем помогать в этом всеми силами. Вы сможете поговорить со всеми архангелами, и я думаю, подружитесь с ними. Я буду всегда в вашем распоряжении, так же как и мои братья. Однако прежде, чем вы дорвётесь до нового общения, я бы хотел сам узнать вас поближе. Я буду задавать вам вопросы, соответственно, и вы можете задать мне любые. А можно тогда вопрос? Вперед выступила девушка, которая стояла в первом ряду. Все время, когда говорил архангел. Она смотрела на него, и Михаил видел по выражению нежного лица и светлых глаз, что она хочет что-то узнать и ждет подходящего момента с большим волнением. Девушка была худенькая, не очень высокого роста, с б е л о к у р ы м и волосами и белой кожей лица, осыпанный полупрозрачными конопушками на переносице. Все ее движения выдавали неловкость и преодолеваемое стеснение. Она смутилась взглядом архангела. но продолжала смотреть ему в глаза. Конечно, ответил Михаил через долю секунды. Только сначала скажи, как тебя зовут. В эту самую секунду архангел шарахнулся назад, а мимо него с бешеной скоростью просвистел большой щ е о г н е н н ы й шар, похожий на непомерную шаровую молнию. Михаил поднял глаза наверх, туда, где в сотни метров от него а г н е с занималась с маленькими второклассниками. Агнес, ты решила меня убить? – прокричал он, по ветру отсылая ей слова. Да, и занять должность первого архистратига. Услышали все звонкий смеющийся голос архангельской помощницы. Тогда надо было целиться лучше, – воскликнул Михаил. Я же тебя учил, порывы воздуха учитывай. Рассмеялся он. Покажи мне, пожалуйста, того, кто это сделал. Но Агнеса сама знала, что он хочет видеть этого ангелочка. Через полминуты она уже стояла рядом со своим о р х и с т р а т и г о м а перед ней сжался до смерти перепуганный мальчик. Вот он, мое орудие убийства, проговорила Агнес. С ее лица не сходила светящаяся улыбка. Да я вижу. Михаил обменялся с ней взглядами. Его глаза отразили ярко-рыжего с росупи оранжевых в е с н у ш е к ребенка. Малыш, не бойся, все хорошо. Как твое имя? Ласково спросил он. Я нечаянно, прости, не надо меня вад, пожалуйста, взмолился мальчик. Илюшенька, я же сказал а тебе, что все хорошо. Агнес погладила ребенка по голове. Ничего страшного, что ты промахнулся. Просто защитные слои опять не выдержали, поэтому такой результат. Ты тут н и причем. Илюша жалобно посмотрел на Михаила, потом на Агнес. Илюша значит, произнес Михаил. Не бойся, Илюша. Детей никогда никто в а д не отправляет. Успокоил Архангел. Иди учись. Слушай, Агнес. а г н и забрала ребенка и, улыбаясь, пуще прежнего вернулась к ученикам. Михаил задумчиво поглядел ей вслед. Так можно? Робко проговорила та же девушка. Да, да, конечно. Михаил ободряюще посмотрел на нее. Меня зовут Елена, сказала она. Я хотела спросить, можно мне вообще можно ли попробовать служить у тебя в войсках? Она замолчала, глядя в его лицо. Конечно, можно, ответил Михаил. е л е н е показалось, что в его глазах мелькнуло, но тут же погасла улыбка. Все дороги для вас открыты. Значит, я могу попробовать? Спросила она окончательно, растеряв всю храбрость, но зато ощутив самую нужную ей надежду. Если хочешь, то, конечно, утвердительно кивнул Михаил. Девушка улыбнулась и отступила на свое место. Так. Я думаю, что у каждого из вас есть ко мне подобные вопросы, – сказал он ангелам. Я предполагал, что мы пообщаемся тета-тет, -тет, но если вы хотите, лучше все вместе. Хором воскликнули ребята. Михаил спорить с новой формой не стал. Ужели ему самому не нужно было плечо рядом? Освободившись от своих обязанностей, Агнес обняла на прощание детей и спустилась вниз, где ее при входе в детский сквер уже ожидал архангел. Он предложил ей ладонь, и помощница, сдвинув ножные на другое бедро, чтобы не мешали при ходьбе, взяла его под руку. Пешком пойдем, предложил Михаил. Да, поговорим по дороге, согласилась Агнес. Ангелы вошли на детскую территорию и неторопясь зашагали по в е ч е р е ю щ и м аллеям. Цветы я оставила ребятишкам, они очень девочкам понравились, сказала Агнес. Пожалуйста, не жалко, ответил м и х а и л Как выпускники? Хорошие ангелочки. Впрочем, как и всегда. И твой Илюша мне очень понравился. в ы л и ты у р и и л в детстве, правда? Ну. Ур никогда не был таким в е с н у щ ч а т ы м хотя признаться, такой с и л и щ и я не в и д е л уже давно. Я сама не ожидала, отозвалась Агнес. Думала, что он может подпалить нас слегка огоньком, но чтобы такое! Все воздушные заслоны снес, абсолютно неуправляемый удар. Попробую управляться с таким потоком божественного огня. Помнишь, как Ур в молодости полыхал и поджигал все вокруг? Напомнил Михаил и Илюша. Хотя, конечно, не архангел, но когда вырастет, может стать одним из сильнейших ангелов б о г о п о з н а н и я и любви. Очень на это надеюсь, — молвила Агнес. Редко встречаешь с т о л ь ярко в ы р а ж е н н о е п р и з в а н и е в таком возрасте. Добавил Михаил. Агния держала его под локоть, ступая каблуками по утоптанной земле. Справа и слева от парковой дороги высились деревья, на газонах шумно играли дети. Агнес видела, что большинство слишком увлечены, чтобы обратить на них внимание, но некоторые видели пару издалека и по их мнению незаметно начинали показывать пальцем на Архангела и его помощницу и активно переговариваться. Агне улыбалась про себя, делая вид, что ничего не замечает, крепче сплеталась рукой Михаила. Вдруг откуда-то сбоку непонятно возникшая из-за древесных стволов вылетела на белосых крылышках крошечная белокурая девочка. Ни слова не произнеся, она очень обрадовалась и кинулась Архангелу на шею, обнимая его двумя руками и прижимаясь к его щеке. Какая прелесть! Умилилась Агнес, глядя на п у ш о к золотых кудрей и голубизну глаз. Она погладила девочку по волосам и та, отпустив Архангела, сначала одной ручонкой, а потом второй перекинулась к ней. Красавица. Михаил с улыбкой провел ладонью по кудряшкам и чмокнул девочку в макушку. Та довольная взвилась в воздух и полетела дальше. А это ты в детстве точно, сказал он Агнес. Хотя тоже не совсем. У себя нос никогда к у р н о с о м не был. Осталось теперь только тебя в детстве найти, усмехнулась Агне. Ангелы продолжили путь, держась за ладони друг друга. Видела светленькую выпускницу, которая стояла передо мной. Спросил Михаил. Да, ответила Агнес. Классическая сестра милосердия. Рафаил будет рад. Я тоже сразу это понял. Молвил Михаил. Вот только знаешь, что самое смешное. Она хочет служить у нас в войсках. Да. Интересно. Я теперь не знаю, как поступить. Отказать ей значит обидеть. По характеру ясно, но и счастлива она будет только у Ральфа. Как так получилось, не понимаю. Вообще и правда странно. Обычно сестры видят своего архангела еще в школе, тем более при такой яркой склонности к этому служению как у той девушки. Ее Елена зовут. Она с самого начала порывалась ко мне обратиться. Видно, что горит легионом. Знаешь, что я думаю? Агнес подняла брови. Она, скорее всего, просто влюблена в тебя. Ангелы Ральфа всегда были дружны с нашими. Вот взаимная тяга это звалась тем, что она хочет быть ближе к тебе. Но после того, как она хорошо пообщается с Рафаилом, я уверена, она захочет быть с ним, и вряд ли ее что переубедит. Твое чутье меня сегодня просто спасает. Улыбнулся Михаил. Думаешь, все так просто? Но почему я? т я г а т ы тягой, но все они меня почти не знают. Я же не веду ничего в школе, появляюсь только иногда. Во-первых, даже иногда бывает достаточно, заметила Агнес. А во-вторых, когда ты приходишь к выпускникам, ты уже рассказанный герой, т о б о и воспитателями. Ты забыл про Габри. Я как-то сидела у него на уроке, когда он повествовал об архангельском бое. Долго смеялась. Нет. Все было так серьезно, что дети сидели за т а и в д ы х а н и е Кто-то даже расплакался. Я после этой истории сама в тебя влюбилась еще раз. Надо почаще восстанавливать факты прошлого. Полу шутя заметил Михаил. Агнес видела, что его зрачки светятся улыбкой. Вот только не понимаю, почему она не выделила для себя Ральфа, когда он вел у нее занятия. Трудно сказать. Пожала плечами Агнес. Может быть, тогда в ней еще не открылись эти качества, но это мало вероятно. Надо спросить Рафаила. Чувствует моя душа, что с теми уроками что-то неладное. Обязательно спрошу. Согласился Михаил. Они сами не заметили, как пересекли детский сквер и вышли в райский сад. Михаил и Агнес направились подальше от главных аллей гулять, гулять и гулять весь этот вечер.